Глава двадцатая. Чёрное пламя Рограна. Полностью седой, глаза стальные, холодные, пустые. Бен не понимал, как раньше мог видеть в них чувства. Впрочем, умение притворяться — один из талантов Кроунгарда, который отлично работал. Сейчас ему вряд ли удалось бы провернуть то же самое. Чёрное пламя в крови позволяет улавливать малейшие оттенки эмоций или их отсутствие. Даже несмотря на то, что на шее отчима красовала связь с Таиран, он выглядел победителем. В его ситуации он действительно стал победителем. Тот, кого должны были казнить после допроса, до сих пор жив и преспокойно живёт на деньги Халарана. Ну или Арангары, как бы так подипломатичнее выразиться. С недавних пор в Арангаре тоже появилась тюрьма для особо опасных преступников. и находилась она за много километров от города, посреди водной глади. Попасть сюда можно было исключительно телепортом. Окружённая силовыми щитами от стихии и драконов, она представляла собой идеальное место, где такие как Кроунгард. Вполне способны кайфовать в одиночестве после всего, что сделали. «Всё думал, какой же выйдет наша следующая встреча», — насмешливо произнёс отчим. Его камера смутно уступала номерам добротных отелей, с той лишь разницей, что стены были голыми. А в остальном постель, диван, визор, даже душевая и отдельный санузел, дверь в которой почему-то осталась приоткрыта, были на высшем уровне. С желанием придушить отчима Бен справился давно. Ну, или ему так казалось. Особенно, когда он увидел насмешку в стальных глазах. «Зря Ландерстерк тебя не добил». «О, Ландерстерк, передавай ему привет, когда от меня выйдешь». «Ему и его жене». Почему-то не зацепила. Совсем. Возможно, именно по той причине, что лучшая женщина на свете — его женщина. Сейчас собиралась на ужин, на который он не должен опоздать. Это единственное, что важно. «Если ты пригласил меня, чтобы исцедить яд, то делай это быстрее и переходи к сути. Моё время слишком дорого стоит. Особенно время, которое он мог бы провести с ней. Да, время. Время неумолимо. Кронгард вздохнул, но насмешка из его глаз не исчезла. Напротив. По тонким губам зазмеялась улыбка. Ты прав. Перейдём к сути. К твоей невесте. Как она там поживает? Аврора Этроу. А вот сейчас зацепило её имя его устами, как будто Кронгард мог дотянуться до неё через толщу вод, через расстояние. Дотянуться и причинить вред. И хотя это было исключено, на нём таиран, а все наработки по нейросети, в том числе по ретрансляции, уничтожены. Он шагнул к нему вплотную, к нему, развалившемуся на диване, хотя Кронгарда уже не должно было быть в природе. «Какой взгляд!» — восхитился отчим. «Знал бы, что она настолько тебе не безразлична, продумал бы речь заранее». Желание придушить эту тварь стало ещё сильнее, настолько, что пришлось на мгновение прикрыть глаза, чтобы стряхнуть с себя липкую паутину мыслей, в которой его пальцы сжимались на плотной шее поверх вязи сковывающего пламя узора. Только мысли об Авроре, воспоминания о ней — о том, как она прижалась к нему, когда он уходил. Её лёгкий поцелуй вытряхнули из этой тьмы. Аврора стала его светом, и он никому не позволит его погасить. Никому. «Правда жаль, что ты не можешь меня убить?» Всё так же насмешливо, хотя на его запястьях красовались наручники, спросил Кроунгард. «Такой был бы международный скандал. Руки марать противно». оборвал его он. «Спрашиваю в последний раз, какого набла ты хотел меня видеть?» Вот теперь самоуверенное, довольное лицо отчима всё же изменилось. Кронгард скривился на мгновение, но тут же снова расслабился. «Услышал, что ты собираешься жениться, не мог не поздравить лично. И не сказать, что продолжение рода тебе не светит. Если ты, разумеется, не заведёшь себе Иртханессу, способную выдержать беременность твоим отпрыском. Ну, или если не захочешь для своей жёнушки, участи Соливер Рикхарн. Ты ведь помнишь Соливер Рикхарн, Бен? Неизвестно, что полоснуло сильнее. Имя из прошлого, собственное имя. Так Роунгард обращался к нему всегда. С самого детства. Или его слова. Слова, в которые он не поверил, разумеется, к Соливер Рикхарн Аврора не имеет никакого отношения. Соливер Рикхарн забеременела случайно, от психопата с чёрным пламенем, который отправился к Прауцам. У Соливер Рикхарн наверняка не было маркера чёрного пламени в крови, маркера отца ребёнка, и она определённо не могла выносить драконёнка с такой мощью и остаться в живых. «Она — это совершенно иной случай». И всё же сейчас он судорожно прокручивал в памяти всё, что помнил про Рикхарн, всё, что знал про её случай. «Вижу, ты заинтересовался», — Кроунгард усмехнулся. «Нет». Он развернулся, чтобы выйти. Это всё было лишено смысла. Лишено смысла предполагать, что у эстфорд есть какая-то стоящая информация. Всё, что ему нужно, было поглумиться». его тошнит от скуки жизнь ему конечно сохранили но от его влияния свободы и вседозволенности не осталось даже следа так что возможно халоран был прав отказавшись от казни я же сказал передавая привет ландерстергу ударила в спину будешь с ним разговаривать не забудь попросить подробные медицинские отчеты по ферне рикхарн особенно как она страдала на последних месяцах перед самой смертью «Ещё одно отличие от хорошего номера — отсутствие окон и дверь толщиной в полметра, как и стены». За эту дверь он вышел, коснувшись панели разблокировки, отозвавшейся на его временный допуск — сканирование сетчатки. Передернул плечами, стремясь избавиться от ощущения такого же мерзкого, как оставшийся за этой дверью Иртхан. Коридоры здесь определённо не напоминали добротный отель. «Металл и холод, давящий холодный свет». И Бен в очередной раз подумал, что Холоран был прав. Кроунгарду здесь самое место. Здесь, посреди бушующей стихии, где больше никого и ничего. А его единственные посетители — молчаливые охранники, доставляющие еду. Холоран дожидался его в кабинете начальника тюрьмы. При его появлении последний поспешно вышел. Он сказал что-то ценное. Озвучивать то, что ему сказал Кроунгард, Бен не хотел. Потому что, озвучив это, он признает правоту его слов. Признает или хотя бы допустит на мгновение, что это правда. Что такое действительно возможно. Что у них с Авророй никогда не будет детей. Эта тварь определённо знала, куда бить. И определённо знала, как в нём зародить сомнения. Через семью. Через то, о чём он всегда мечтал. О ком он всегда мечтал. «Настоящая семья. Большая. Семья, которую у него отняли, когда он был совсем ребёнком. Нет. Тогда зачем он тебя позвал? Соскучился». Холоран нахмурился. Этот Эртхан, несмотря на проблески седины в висках, с пронзительным взглядом ярко-зелёных глаз, уже долгие годы был бессменным председателем Совета Арангары и решающим голосом мирового сообщества. Желание всё контролировать настолько въелось в него, в его суть, что он мало чем отличался от своего предшественника. Гердехера Хараарингсхана, с которым был связан весьма интересный скандал. Закапываться в политику другой страны в мнении её правящего или в его резоны Бену сейчас совершенно не хотелось. Ему хотелось назад, к Авроре. Я спрашивал совершенно серьёзно, Бенгарн. Я тоже ответил совершенно серьёзно. Как по мне, ты зря его кормишь. Всё самое интересное он тебе рассказал сразу, чтобы спасти свою шкуру. Его информация по нейросети и ретранслятору уничтожена. А даже если он и утаил что-то серьёзное, что вполне вероятно, лучше скорми его драконом, пока он этим не воспользовался. Холоран шутки явно не оценил. Он пригласил тебя, чтобы не сказать ничего важного, Бен посмотрел на него в упор. «Чтобы сказать, что в моём браке невозможны дети». «То есть, это представляет угрозу?» Он имел в виду, что обычная женщина не способна выносить драконёнка с чёрным пламенем. На примере Соливер Рикхарн. Холоран слегка расслабился. «Аврора Этру, ты всерьёз рассматриваешь эту девочку?» А хамир и Индхамир — вполне перспективный и гораздо более подходящий тебе вариант. Сила её рода в настоящий момент будет очень кстати для объединения с мощнейшим пламенем. Если ты так считаешь, сам на ней и женись». Этого Халаран не оценил ещё больше. «У меня есть жена, Риамир Вайтхан. Не думал, что об этом стоит напоминать. А у меня есть невеста, местр Халаран». На этом предлагаю закрыть тему нашей оказавшейся совершенно бесполезной встречи. «Информацию в любом случае нужно проверить», — холодно произнёс председатель Совета Арангара. «Я запрошу отчёт по Соливер Рикхарн, у Ферна Ландерстерга». «Удачи». От всего этого разговора было тошно. Он всё ещё не верил Кроунгарду. Всё ещё не верил. Но если он ему не верит, то почему в голове настойчиво крутится мысль «Позвони Ландерстергу, позвони Ландерстергу, позвони Ландерстергу». Сейчас выходные, плюс разница во времени. Это странное тянущее чувство, не дающее покоя. Я же сказал, передавая привет Ландерстергу. Наблов-ублюдок знал, что так будет, знал, что ему достаточно посеять сомнения, отравить его этой дрянью. Позвонить Ландерстергу, чтобы признать его правоту. Или чтобы раз и навсегда избавиться от мерзкого давящего чувства в груди. Он сам не знал, что его так зацепит, не представлял, не верил, потому что для него Аврора была важнее всего. Так ли уж это важно, будут у них дети или нет? Так ли важно, чтобы у них был их общий драконёнок или драконята? Бен поймал себя на мысли, что сжимает пальцы с такой силой, что они леденеют. Поэтому, когда они с Холораном прошли через телепорт и распрощались, попросил направить Флайс не к зданию телепорта, где для него должны были открыть дипломатический переход в любое время, а в сторону города. Мейстон — город на островах. Гильерский залив сверкал в лучах зимнего солнца раскаленным свинцом. Золотились от к ним лучей высотки и мосты. Золотились, напоминая о совершенно другом городе. На совершенно другой стране, в которой он провёл почти всю свою жизнь. Передавай привет Ландерстергу. Он взял смартфон и коснулся мгновенно ожившего экрана. Просить Аврору соединить его с Ландерстергом было бы особенно изощренно, поэтому он набрал его сам. Личный номер. Слушал длинные, растягивающие время гудки, пока в трубке не щелкнуло. Аврора Этроу. Но, разумеется, только этого мне для полного счастья не хватало. Разговора с Алерой. Их там в Лархаре, в школе для благородных породистых Иртханес, разве не учат? Что прежде чем сесть кому-то за столик, стоит спросить, хотят ли с тобой проводить время? Правда, ничего из проносящихся у меня в голове мыслей оформиться не успевает. Алера выкладывает свой смартфон на стол и разворачивает дисплеем так, чтобы мне было лучше видно. На дисплее, благодаря современным технологиям, очень качественная, живая, много-де-фотка. Я всматриваюсь в лицо молодой женщины, и до меня доходит, кто это. Лаура Хэтфенгер-Ландерстерк, основательница «Аэрошоу», по совместительству первая Ферна Ферверна. Но для меня она все же основательница «Аэрошоу». Я всегда была больше по искусству, чем по политике. Эта её ультрасовременная постановка недавно прогремела на весь мир. Правда, я совершенно не понимаю, к чему тут она, то есть её фотка. И поднимаю взгляд как раз в тот момент, когда Алера продолжает. «Это первая любовь Мира Вайтхена», — сообщает она. «Посмотри повнимательнее. Никого тебе не напоминает?» «Я уже собираюсь послать Алеру куда подальше, то есть сказать, что я занята». И что мне некогда с ней обсуждать её странности, когда фото сменяется. Там, видимо, замедленное слайд-шоу. И мой взгляд притягивает хрупкая девушка уже с совершенно другим макияжем. Светловолосая, с голубыми глазами, лёгкая. Как сегодня сказал стилист обо мне. Это кажется невероятным, но в её чертах я с каждой минутой всё больше и больше узнаю себя. Нет, мы не близнецы. И даже не двойники, но мы очень похожи. Очень. Это тот самый случай, когда принято говорить «один типаж». «Лаура Хэтфингер была человеком. Какое-то время», — сообщает Алера, постукивая пальцами по столу. «Наш крайне странный дуэт привлекает ещё больше внимания. Но я смотрю на девушку на фото. До тех пор, пока не выяснилось, что над ней проводили эксперименты. То есть не над ней, а над её матерью, когда та была беременна ей. Так вот. Лаура хетфингер таким образом заимела пламя в крови и человеком быть перестала. Как бы там ни было, Вайтхен был влюблён в неё по уши и даже сделал ей предложение. В рограни она носила его кольцо. Недолго, правда. Тем не менее, вся эта история очень прочно засела в его голове. Если он собирается жениться на женщине, на неё похожей. Спустя пару месяцев после знакомства. А Лера подтягивает к себе смартфон и убирает его в клатч. «Это всё, что я хотела сказать. Не веришь мне? Можешь поискать в сети. Но я думаю, ты девушка умная, поймёшь, что к чему. Ты для него всего лишь замена Лауры Хэтфенгер, ныне Ландерстерк. И ваши истории совпадают вплоть до того, что на ней он хотел жениться, когда она была беременна от другого». Иртханеса поднимается так же грациозно, как и опустилась за мой столик. «Хорошего вечера, Аврора. Я не могла об этом молчать, а как дальше поступишь ты — решать тебе». Она уходит в лёгком длинном платье в пол с открытой спиной. жемчужно перламутровый цвет контрастирует с её смуглой кожей. Без преувеличения многие мужчины провожают её взглядами. «Да и женщины тоже». А я сижу, пытаясь избавиться, или, точнее сказать, выбраться, из-под камнями навалившихся на меня слов. «Ты всего лишь замена Лауры Хэтфингер, ныне Ландерстерк». Нет, я не вчера родилась и прекрасно понимаю, что от благих намерений здесь ноль даже без ободка, а просто дырка. А Лера хотела сделать мне больно, хотела меня уязвить, хотела зацепить, и ей это удалось. Не потому, что она это сказала, а потому, что это могло оказаться правдой. Вполне. Я и сама задавалась вопросом. Что во мне такого? Что такого особенного, что могло зацепить Вайтхана? Да, я красиво танцую. И я, в принципе, красивая женщина, но... Мало ли красивых женщин. А много ли женщин-типажа Лауры Ландерстерк с маленькими детьми? В голове творится какой-то бардак. Чтобы с ним справиться, я достаю из клатча уже свой смартфон. Алера была бы счастлива. Я проверяю информацию. Но мне нужно её проверить. Мне просто необходимо узнать, что из того, что она сказала, правда, а что нет. В прошлом Вайтхэна основательно покопались. Поэтому, когда я набираю Лаура хетфингер и Бен Гарн Вайтхэн, мне выдают много чего. В основном это скандальные статейки жёлтой прессы. некоторые из которых уже прикрыты, и неудивительно. В некоторых пишут, что их роман продолжается до сих пор. Приходится тщательно поискать, чтобы найти правду. Но правда есть. И Алера, в общем-то, не сказала ни слова лжи. Есть правда о том, что Лаура Хэтфингер сбежала в Рогран вместе с Вайтханом, будучи беременной от своего будущего мужа. Есть правда о том, что он делал ей предложение, и даже фото кольца, которое он купил. Столько всякого грязного белья даже в официальных источниках, что меня начинает тошнить. Я закрываю все вкладки и поднимаюсь из-за стола. Ко мне тут же подбегает официант. «Реа Мэтро, вы хотите сделать заказ?» «Нет, простите, я ухожу». «Непонятно, за что я извиняюсь. Выхожу из ресторана так поспешно, насколько возможно, чтобы это не казалось бегством». впрочем оно так или иначе выглядит бегством потому что оно является бегством для меня Оставшиеся в роскошном холле вальцгарда если и удивляются то виду не подают а вот администратор стильная девушка в форменном деловом костюме спрашивает все хорошо рямытру вам что то не понравилось да не надо было пускать в ваш ресторан леру индхамир вслух я этого разумеется не говорю только киваю все хорошо В лифте у меня начинает болеть голова, теперь уже от духоты. Хотя в этом отеле духоты не может быть априори. Тем не менее, меня будто что-то душит. И я влетаю в номер, швыряю клатч на кровать и устремляюсь на свежий воздух. Относительно свежий, напитанный влажностью настолько... Настолько густой, прогретый жарким горячим солнцем, что, кажется, я могу видеть то, что вдыхаю. Но нет, чтобы его видеть, нужны прочие примеси. а с экологией в Зинксприде как раз всё более чем хорошо. Я опускаюсь в шезлонг, нисколько не заботясь о состоянии платья и прически, прикрываю глаза. «Где же ты, Бен? Мне так нужно с тобой поговорить». Чёрное пламя Рограна «В течение 15 минут все анализы будут у тебя». Ожидать столь быстрого содействия от Ландерстерга он не мог, но, тем не менее, сейчас дела обстояли именно так. Он не просто рассказал всё, что касалось беременности с Рикхарн, он рассказал всё в деталях. И то, что Ландерстерг говорил, не сильно отличалось от слов Кроунгарда. «Эта женщина забеременела от синтезированного Иртхана, то есть от человека, которого накачали чёрным пламенем». и у которого оно в принципе было значительно слабее пламени изначального, то есть того, которым мог бы поделиться дракон. Соливер Зикхорн была на 100% человеком, как и Аврора, и когда она забеременела, её организм не принимал никакое пламя. Женщин, рожающих от иртханов, обычно поддерживали пламенем во время беременности, чтобы они могли выносить ребёнка и пережить роды. Но в случае с Соливер, Её организм отторгал любые вливания, как естественного пламени, так и синтетического, хоть чёрного, хоть алого, хоть ледяного. Ребёнок внутри неё развивался, подпитываясь за счёт собственного пламени, распространяя его по кровеносной системе матери, вытягивая из неё силы и не давая ей умереть до тех пор, пока он не сможет существовать самостоятельно. «Я бы назвал её беременность паразитарной», — произнёс Ландерстерк. По сути, она таковой и была. Он её высосал и убил. Она знала о последствиях на раннем сроке, но отказалась делать аборт. Всё остальное ты найдёшь в медицинских заключениях. В отличие от Холорана, Ландерстерк никаких советов не раздавал. А то, что в его голосе, в его интонациях звучало «я бы не советовал тебе в ближайшее время думать о наследниках», с наибольшей вероятностью это звучало в его собственной голове. Поэтому по завершению их разговора он просто бездумно смотрел на арку моста, выгнувшуюся, как готовая играть или напуганная Виаре. Не в силах заставить себя оторваться от неё, не в силах сосредоточиться на чём-то ещё, на какой-то ещё мысли, кроме одной. Он действительно надеялся, что у них с Авророй будут дети, общие дети. Его сын или дочь, которого или которую он возьмёт на руки после первого крика. Его ребёнок с глазами Авроры и тёмными волосами, или наоборот, всё это неважно. Сама мысль о том, что всего этого не будет, душила, мешала дышать. Ещё сложнее стало дышать, когда пришли обещанные анализы. И когда он увидел то, что увидел. Соливер Рикхарн была человеком на сто процентов, но в её крови обнаружили маркер чёрного пламени. Маркер чёрного пламени непостоянный. не делающей её Иртханессой. Сопоставить образцы её крови с образцами Авроры было уже невозможно по понятной причине. Но он всё-таки отправил результаты ещё и в свою лабораторию. Откуда получил ответ, что да, с наибольшей вероятностью это была та же переменная, что сейчас появляется и исчезает в крови Реометроу. Только в Авроре она от него, а в Ритхарн была от ребёнка, которого она носила, от паразита. от убившего её существа, отчаянно цеплявшегося за жизнь. От всего этого стало жутко настолько, что, пожалуй, впервые за долгое время он просто утратил контроль. Нахлынувшие на него чувства были настолько острыми, резкими, болезненными, настолько раздирающими на части, что дыхание зацементировалось в груди, как остов фундамента дома вокруг стержней арматуры. Он не мог думать ни о чём, кроме цифр и показателей Рик Харн. кроме показателей её угасающей жизни, тогда как внутри неё набирала силу новая, маленькая. Сказать, что было бы, будь жив синтезированный отец ребёнка, не мог никто, но это было и неважно. Если существует хоть малейшая вероятность того, что такое может произойти с Авророй, детей у них не будет, никогда. Он вынырнул из этого, как в своё время из глубокого забытья, после того, как его организм Справлялся с силой чёрного пламени, подаренного ему в пустошах Ферверна. Едва снова начал осознавать себя, сидящего с каменным лицом на заднем сиденье Флайса, сдавившим смартфон до хруста, как последний ожил. Звонила Аврора. Стоило немалых усилий выровнять свой голос до привычного и ответить буднично и легко. Аврора, что-то случилось. «Я... Нет... Да...» Я думала, что-то случилось у тебя. Я просто почувствовала что-то странное. Почувствовала. Разумеется, она его чувствовала. Из-за чёрного пламени. Из-за проклятого чёрного пламени, мне будь которого в его венах, они могли бы иметь детей. Что именно? У меня всё хорошо. Хорошо. Хорошо. Она повторила это два раза, будто пыталась убедить себя или его. Возможно, и его, и себя. Потому что всё, что только что пережил он, пережила и она. Чем дольше она остаётся одна, тем больше будет в этом вариться. Поэтому Бен сказал то, что сказал. Готовься к ужину и поднимайся в ресторан. Я немного задержусь, мне нужно кое о чём переговорить с Холораном. Потом освобожусь и сразу к тебе. Ни о чём не думай и отдыхай». Ему нужно было время. Время, чтобы пережить то, что он только что узнал. Время, чтобы справиться с чувствами и снова запереть это внутри себя. Или же просто принять. Просто принять тот факт, что их драконета отменяются навсегда. «Я дождусь тебя в номере. Не стоит. Я могу задержаться и не хочу, чтобы ты сидела в номере после того, как тобой занимались вайшерские стилисты. Кто?» Команда стилистов, которая работает на съёмках вайшерских проектов. В том числе они делали грим для Эпика Ильерской, который снимал Гроу Им. Не помню, как зовут второго режиссёра. Неважно. Я обещал, что у тебя будет всё самое лучшее, Аврора. И у тебя оно будет. Поэтому сейчас, когда образ будет готов, поднимайся в ресторан и начинай отмечать один из самых лучших дней своей жизни. Я к тебе присоединюсь. Он нажал отбой раньше, чем Аврора успела ответить, потому что слышать её голос было невероятно тяжело. До Наблова, Кроунгарда, он думал только о том, как к ней вернуться. А сейчас понимал, что пока не готов. Не готов с ней встретиться, не готов смотреть ей в глаза, не говоря уже о том, чтобы поднимать тему, что у них никогда не будет детей. Для Авроры дети важны, но она переживёт, должна пережить. Тем более, что у неё уже есть Лар. а у него. Эти мысли заставляли сознание метаться по клетке разума, как загнанного браконьерами в ловушку дракона. Поэтому он отдал приказ высадить его в центре и ждать на парковке. А сам отправился просто бродить по Мейстону. Бездумно, сворачивая с одной улицы на другую, смешиваясь с толпой, совсем как когда-то. Его безопасники явно были в шоке, но у них был приказ. Как хорошо, когда можно просто отдать приказ, и тебя оставят в покое. Первые недели и даже первый триместр беременности у Соливер Рикхарн прошли относительно нормально, не считая токсикоза, слабости и прочих побочных эффектов самой обычной беременности. А вот когда ребёнок начал набирать силу, он отбросил от себя все эти мысли, отрезал, отсёк, углубляясь в суету улицы Рангарского мегаполиса. Понемногу привычка уходить из сознания в глубину силы и контроля сработала. Он уже думал обо всём этом в другом ключе. Во-первых, у Авроры действительно будет всё самое лучшее. Он позаботится о том, чтобы ни она, ни Лар никогда ни в чём не нуждались. Во-вторых, у них уже есть семья. Лар — чудесный малыш, которому нужен отец. И в конце концов нет разницы, есть ли в нём частичка его биоматериала. потому что отцовство строится не на этом. У Кроунгарда были другие цели. Отчим из него был, как из дракона-балерина. Но он сам и не хотел становиться отчимом. Он будет отцом. Лучшим отцом для Лара. Лучшим мужем для Авроры. У него уже есть семья. С этой мыслью он вернулся на парковку, с этой мыслью покидал Мейсон. Пришлось чуть подождать. Окно дипломатического перехода открыли сразу после двух перекрёстных массовых рейсов. Но едва оказавшись в Зингсприде, Бен узнал, что Аврора ушла из ресторана сразу после разговора с Алерой. «Что вообще дочь Индхамира делает в Зингсприде? Дракон её подери!» Он поднялся в номер, но чтобы найти Аврору, пришлось выйти на террасу, где она неподвижно сидела в шезлонге. Туфли валяются на полу. Она сидит. худенькая, хрупкая, обхватив себя руками, будто мёрзнет. Но его словно почувствовала, тут же обернулась и поднялась. «Бен, ты хочешь на мне жениться, потому что я напоминаю Лауру Ландерстерк?»